Глава шестая Ленар добрался до своего домика в парке. Вошел, громко хлопнув дверью, и уперся лбом в прохладные бревна. «Проклятая девчонка! Что она с ним делает? Еще немного, и он совершит какую-нибудь глупость». «Да почему совершит? Уже ж!» Недовольно бурча себе под нос, темный маг вошел в столовую, сел на простую деревянную лавку, подпер голову руками и уставился на плохо отполированное дерево. Не надо было ее целовать. И сам опозорился, так еще и отношения испортил. И как ее после этого спасать прикажешь? Сейчас еще будет убегать, как от огня. Они, благородные барышни, это умеют. Он расхохотался, грустно и даже тоскливо. Линеру казалось, что он сам себя загнал в лабиринт без выхода. Но должен же был остаться вход. Так почему его не видно в упор? Невозможно забраться так далеко в дебри. В окно постучали. Макс сделал пас рукой, створки распахнулись, и ему на стол опустился завтрак с маленькой запиской. Не ожидая ничего хорошего, темный взял ее и прочитал. «Не забывай хорошо питаться. Твоим детям нужен сильный отец. С любовью, мама». Недовольно поскрипев зубами, Макс теплом посмотрел на овощной суп и куриную котлету с гарниром. «Не боги вещь что!» «Вполне себе хороший завтрак. Или обед?» «Точно, ужин!» Линер потер виски и приступил к трапезе. Но вместо того, чтобы наслаждаться наваристым бульоном, он раз за разом возвращался к хрупкой и удивительно сильной девушке, бесстрашно давшей ему отпор. Вспомнилась обратившаяся в камень Дайли, так и норовящая сделать что-то совсем неприличное, Линер усмехнулся, подумав, что с удовольствием поменял бы их поведение местами. Ему отчаянно хотелось внимания леди Амалы. И плевать, что она никакая не леди по крови. Он сделал бы... сделал бы ее леди, даровал титул, только бы эта гордячка обратила на него внимание. И ведь смотрела так зло, как будто льдинки из глаз металла. Ухватившись за последнюю метафору, Леннер задумался. Что-то не так. Он упускает какую-то важную деталь. Быстро доев, маг накинул на плечи неизменный белоснежный плащ, до этого ждавший его на гвоздике у двери, и быстрым шагом вернулся во дворец. Добравшись до библиотеки, он с облегчением отметил, что вейли нет. Не придется описывать причины беспокойства. Пробежавшись пальцами по корешкам книг, он направился к дальней полке, подвинул лестницу и взобрался по ней, всматриваясь в бледно-голубые буквы и руны на корешках. Думал ли Линер раньше, что ему пригодятся книги по магии Севера? Вовсе нет. Заклинаний, связанных с холодом и водой, достаточно и в других источниках. Освоить ясновидение тоже можно при должной степени старания. Но есть кое-что, что раньше было только там. И теперь у него. Метки. Когда-то давно Мак создал свой вариант знака на основе разработок северных магов. Теперь пришло время узнать об этих самых разработках побольше. С неохотой сняв с полки массивный том, Линер спустился по лестнице и сел за ближайший столик. Стоило открыть книгу, как от нее повеяло холодом. Северяне с неохотой расставались сознаниями, вставляя столько палок в колеса, что темный только диву давался. На обложке значилось «Таинство создания переносных информационных рун». Уже одно название намекало на то, что будет скучно. Хотя на самом деле все не так. Вложить в символ, не имеющий физического воплощения, послание, не так-то просто. Сосредоточенность, немного волшебства и таланта. Без последнего тут никак. Но сегодня Ленера интересовала не практическая часть книги, а история – В свое время темный пропустил ее, сразу открыв главу с практикой. Но пробел в знаниях рано или поздно придется восполнять. Впервые метку использовал в 37 году от ухода зимы великий маг урта Ротиначе. При ее помощи он помечал свои вещи. Впоследствии заклинание было доработано, и появилось множество его вариаций. Одной из стандартных является магическая метка, которая может служить магу подписью. Метка также может выполнять роль зашифрованного послания. В зависимости от мастерства мага, она может проявляться на теле получателя мгновенно, опосредованно или вовсе не оставлять следов на коже. «Длина послания также зависит от магического резерва и сил, которые заклинатель тратит на создание». «Скукотища! Где-то про отборные метки тут было, я помню!» – разозленно подумал Линер, принимаясь читать текст в книге по диагонали. «Брачные метки созданы прапраправнуком Урта Ротиначи, Верентио Ротиначи, для поиска избранницы». Одно он наносил себе, а остальную – всем желающим девушкам. Заклинание анализировало совместимость жизненных интересов и ценностей и показывало магу наиболее интересные кандидатуры для знакомства. Впоследствии такими методами не пользовались, так как они оказались очень энергозатратными. Да и сам маг не достиг цели, что говорит о неэффективности данного заклинания. Впрочем, это навело другого мага, Горта Вирти, на идею того, что через метки можно не только искать и передавать информацию, но и доставлять заклинания. Таким образом были созданы обязывающие метки. Снять их можно при помощи заклинателя или выполнив обозначенные условия. В настоящее время их использование запрещено, так как противоречит нормам морали. Только Великий Морозный Лорд имеет право творить такие заклинания. Линер честно долистал книгу до раздела практики, но больше ничего не нашел. Ничего полезного или хоть сколько-нибудь значимого. Судя по всему, получалось, что метку поставил сам правитель Уталии. А он сильный маг, просто так не выцарапаешь шамалу из его лап. Темный улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. Нет, можно рискнуть и попытаться разрушить заклинание изнутри, но цена слишком высока, и он, пожалуй, не готов ее платить. Даже если все сделать правильно, есть шанс, что мало умрет, а это плохой выход. Лучше выдать ее замуж. Поставив книгу на место, Линер вышел на балкончик. Оттуда открывался чарующий вид на парк. С неба светила луна, заклинание имитировало стрекотание кузнечиков. Вот только не с кем было разделить этот момент. Матушка злится, Вейлис считает его недальновидным, а мало видит в нем извращенца. Просто замечательно. Развернувшись на пятках, Линер вышел из библиотеки. Широкими шагами пересек коридор и вышел на улицу. Посмотрел на лестницу с белыми мраморными ступенями, покачал головой и, как мальчишка, перепрыгнул через перила. Ногам на мгновение стало больно, голова закружилась от удара, но вскоре он пришел в себя и отправился домой. «Хвост шестой. Магия метки».